Глава семнадцатая. Гарриет Слоун. «Что не так?» — в тысячный раз допытывался Элизабет. «Ответь же!» Однако ревущая неделями напролет кроха избегала точных формулировок. Даже шесть-тридцать был обескуражен. «Я же рассказывал тебе про твоего отца», — увещевал он. «Мы все обсудили». Но потомство безостановочно голосило. В два часа ночи Элизабет мерила шагами свое небольшое жилище, и, как проржавевший робот, энергично укачивала сверток на свинцовых от напряжения руках, но вдруг запнулась о стопку книг и чудом не упала. Черт! вырглась она, инстинктивно прижав к себе младенца как можно крепче. В послеродовом отупении Элизабет бездумно бросала прямо на пол всякую всячину крохотные пинетки, расстегнутые булавки для подгузников банановую кожуру, непрочитанные газеты. «Как от такого мелкого создания может образоваться такой бедлам?» прокричала она. И в тот же миг новорожденная дотронулась губами до ее уха, набрала в легкие побольше воздуха и протрубила ответ. «Умоляю!» прошептала Элизабет, опускаясь в кресло. «Умоляю, умоляю, умоляю! Замолчи!» Она положила малышку на сгиб локтя, поднесла рожок с соской к ее кукольному ротику, и эта кроха, пять раз отторгавшая бутылочку, засосала так жадно, будто понимала, что ее неумеха мать рано или поздно своего добьется. Элизабет затаила дыхание, словно даже легкое дуновение воздуха могло вновь растревожить малютку. «Этот ребенок — бомба замедленного действия. Одно неверное движение — и конец». Доктор Мейстен предупреждал, что дети — это тяжкий труд. Но оказалось, это даже не работа, это каторга. Маленькая правительница оказалась требовательной, как Нерон, и безумной, словно Людвиг Баварский. А еще этот трев. Из-за него Элизабет чувствовала себя ущербной. Хуже того, не исключено, что таким образом дочь демонстрировала свою нелюбовь уже в этом возрасте. Закрыв глаза, она вспомнила свою родную мать вечно прилипшая к нижней губе сигаретка и падающий с нее пепел. Как раз в тот самый сотейник, который Элизабет только что вытащила из духовки. Да, и впрямь. Вполне возможно с молодых ногтей не взлюбить свою мать. Ко всему ее изводило однообразие. Покормить, искупать, перепеленать, успокоить, подержать вертикально, чтобы помочь срыгнуть, вытереть слюни, походить взад-вперед, короче, совершить массу движений. Многие занятия требуют повторений тренировки на эрге под стук метронома, запуск фейерверков. Но каждая длится не больше часа. А все, что происходило сейчас, грозило растянуться на годы. Когда же малышка спала, то есть, по большому счету, никогда, нужно было успеть постирать пеленки, простерилизовать и подготовить бутылочки, сварить обед и в который раз свериться с книгой доктора Спока «Ребенок и уход за ним». Со всеми этими делами она даже не успевала составить список, поскольку составление списка — это еще одно дело. Плюс ко всему, ее основную работу никто не отменял. Гастингс. Она с беспокойством поглядела на громоздящуюся в другом конце комнаты нетронутую стопку. Блокноты, научные статьи, а рядом горы объемных трудов ее коллег, до которых попросту не доходят руки. Во время родов Элизабет сказала доктору Мейсону, что отказывается от анестезии. «Исключительно потому, что я научный работник», — солгала она. «Хочу постоянно контролировать процесс». Но в действительности оплатить анестезию ей просто оказалось не по карману. Откуда-то снизу долетел тихий довольный вздох, и Элизабет с удивлением заметила, что ребенок спит. Боясь нарушить хрупкий младенческий сон, она застыла. Рассмотрела румяное личко, пухлые губки. Тонкие светлые брови. Прошел час. Рука окончательно занемела. Элизабет восхищенно наблюдала за движениями детских губ, с которых словно готовились слететь объяснения. Минуло еще два часа. Подъем, скомандовал себе Элизабет. Шевелись. Она наклонилась вперед, без усилий подняла себя и ребенка с кресла и, ни разу не оступившись, зашагала в спальню. Там забралась в постель, осторожно положив рядом спящую малышку, смежила веки, выдохнула, провалилась в тяжелый сон без сновидений и спала, пока не проснулась дочь. То есть, как показывали стрелки часов, приблизительно пять минут. У вас сейчас найдется время? Спросил доктор Боревиц в 7 утра, когда Элизабет отворила ему дверь. Он запрокинул голову. Сделал шаг вперед и, прикидывая, куда бы ступить, пробрался через зону военных действий к дивану. «Нет!» «Поймите, речь даже не о работе», — объяснил он. «У меня небольшой вопрос. Я так или иначе собирался вас навестить. Слышал, вы родили...» Доктор Боревец окинул взглядом ее немытую голову, блузку, застегнутую не на ту пуговицу, обвисший живот. Щелкнув замком портфеля, он выудил сверток подарочной упаковки. Мои поздравления. Вы... вы принесли мне подарок? Так, сущая мелочь. Доктор Боревиц, у вас есть дети?» Он отвел взгляд и промолчал. Элизабет открыла коробочку. Там лежали соска-пустышка и маленький плюшевый кролик. «Спасибо». Элизабет вдруг поняла, что рада его приходу. Она уже с месяц не общалась ни с одним взрослым человеком. Как милость с вашей стороны. — Совершенно не за что, — застеснялся доктор Боревец. Надеюсь, он... она... получит удовольствие. — Она. — Она, как чужая сторона, — прокомментировал 6.30. Гость достал из портфеля пачку бумаг. — Доктор Боревец, у меня была бессонная ночь, — извинилась Элизабет. — Сейчас не самое удачное время. «Мисс Зот», — умоляюще проговорил он и потупился, — «через два часа у меня встреча с Донатти». Он вынул из портмона несколько банкнот. «Вот, прошу вас». «Десять минут», — предупредила она, принимая наличные. «У ребенка очень чуткий сон». Но доктор Боревиц отнял у нее целый час. После его ухода Элизабет удивленно посмотрела на мирно спящую малышку и направилась в лабораторию в полной решимости, Заняться работой, но скользнула на пол, как на матрас, подложив под голову какой-то учебник вместо подушки, и в считанное мгновение крепко уснула. И приснился к Кальвин. Он читал какой-то фолиант про ядерный магнитный резонанс. Одновременно сама она, усадив рядом 6:30, читала ему вслух госпожу Бавари. Элизабет только что закончила ему объяснять почему чтение художественной литературы – процесс неоднозначный. Читатели вечно откапывают в произведениях смысл, который писатель не думал туда вкладывать, и даже наделяют смыслом то, что вообще не имеет смысла. «Баварии – очень показательный пример», – продолжила она. «Взять хотя бы ту сцену, где Эмма обсасывает пальцы. Одни расценивают жесты героини как демонстрацию сексуальности», Другие считают, что она просто любит хрустящие куриные крылышки. А что на самом деле хотел сказать Флабер? Да него никому и дела нет». Тут Кальвин оторвался от книги и сказал, «Не помню никаких куриных крылышек в госпоже Бавари». Но прежде чем Элизабет успела ответить, раздалось настойчивое «тук-тук-тук», «тук-тук-тук». Словно за дело взялся неутомимый дятел, а следом «Мисс Зот! потом с удвоенной силой. Тук-тук-тук, тук-тук-тук, и снова мисс Зот, а потом странные прерывистые всхлипывания, от которых Кальвин вскочил и выбежал из комнаты. «Мисс Зот!» опять позвал тот же самый голос на сей раз громче. Элизабет проснулась и увидела, что в дверях лаборатории маячит дебелая фигура седовласой женщины в платье из синтетики и толстых коричневых носках. Мисс Зот! Это я, миссис Слоун. Заглянула к вам в окошко и вижу, вы на полу лежите. Уж я стучала-стучала, но вы не шелохнулись. Пришлось мне самочинно дверь отворить. Я только хотела убедиться, что вы не пострадали. Все в порядке. Давайте я врача вызову. С-Слоун. Женщина нагнулась и внимательно посмотрела на Элизабет. Да, вижу, вы в порядке. Ребеночек у вас плачет. Сходить за ним? Пойду принесу. Мгновение спустя она вернулась. «Ну надо же!» — выговорила женщина, укачивая сверток. «Как зовут этого дьяволенка?» Мэт, М... Мадлен!» — ответила Элизабет, вставая с пола. «Мадлен!» — повторила миссис Слоун. «Девочка, это чудесно! Я давно хотела зайти, с того дня, как вы принесли домой этого бесенка. Говорил себе, ступай, проведай соседку. Ну, у вас, похоже...» От посетителей отбоя нет. Тут только недавно один вышел, а мне без приглашения неловко». Миссис Слоун повернула Мадлен к себе попкой, принюхалась, опустила ее на пеленальный столик и, сдернув с сушилки для белья чистый подгузник, переодела избивающегося младенца с ловкостью ковбоя, заарканившего бычка. «Понимаю, вам сейчас не просто одной, мисс Зот, то есть без мистера Эванса. К слову... Сочувствую вашей утрате. Конечно, поздновато нынче для соболезнований, но лучше поздно, чем никогда. Мистер Эванс был хорошим человеком. Вы знали Кальвина? У нее в голове еще не рассеялся туман. Но откуда? Мисс Зот", многозначительно произнесла миссис Слоун. Я, как-никак, ваша соседка. Через дорогу живу. Знаете там голубой домик? Да-да, конечно. Элизабет вспыхнула, сообразив, что никогда не здоровалась с миссис Слоун. Разве что махнула ей когда-то с подъездной дорожки, вот и все. «Простите меня, миссис Слоун, разумеется, я вас знаю. Извините, вымоталась. Кажется, заснула прямо на полу, даже не верится. Такой со мной в первый раз». «Но не в последние, вот увидите», — заверила миссис Слоун. И только теперь обратила внимание, что кухня в этом доме далеко не обычная. Распрямившись, И держа Мадлен как футбольный мяч на сгибе локтя, она с интересом прошлась туда-сюда. «Вы, молодая, одинокая мамочка, так измотаны, что с трудом соображаете. А вот это что за ерундовина?» Она указала на большую серебристую емкость. «Центрифуга», — ответила ей Элизабет. «Да нет, я здорова, правда». Она попыталась сесть прямо. «Видали мы таких здоровых, мисс Зод. Ребенок из вас все соки вытянет». Только посмотрите на себя. Краши в гроб кладут. Давайте я вам кофе сварю. Миссис Слоун ринулась к плите, но притормозила около вытяжного шкафа. Ох, мать честная, выдохнула она. Да у вас на кухне черт ногу сломит. Лучше я сама, сказала Элизабет. Миссис Слоун не сводила глаз с хозяйки дома, а та переместилась к барной стойке из нержавеющей стали, достала канистру с дистиллированной водой наполнила флягу и закрыла ее особой затычкой с извивающейся трубкой на конце. Потом зафиксировала флягу на одном из держателей между двух газовых горелок и включила странное металлическое устройство, вспыхнувшее как отвысеченные из огнива искры. Загудел огонь, вода начала закипать. Элизабет достала с полки пакет с маркировкой c 8 h 10 n 4 o 2 сыпанула из него в ступку немного содержимого, растолкла пестиком, перекинула полученный порошок землистого цвета на диковиные весы, с весов пересыпала порошок на квадратик марли размером 6 на 6 дюймов и затянула тугой узел. Марлю она затолкала в большой лабораторный стакан, закрепила его на свободном металлическом держателе и привернула к одну стакана трубку, торчащую из фляги. Миссис Слоун С разинутым от удивления ртом наблюдала, как горячая вода забулькала и переместилась по трубке из фляги в лабораторный стакан. Вскоре фляга практически опустела, и Элизабет выключила газовую горелку. Стеклянной палочкой размешала содержимое стакана, после чего темная жидкость в стакане проделала нечто несусветное, сама по себе поднялась и вернулась по трубке обратно в флягу. Сахар, сливки, предложила Элизабет, выворачивая затычку и разливая кофе. «Боже ж ты мой!» — выдохнула миссис Слоун, когда Элизабет поставила перед ней чашку. «Вы когда-нибудь слышали про кофе Фольджерс? Растворимый!» Но, сделав первый глоток, она не произнесла больше ни слова. Ей не доводилось еще пробовать ничего похожего. Божественный кофе. Так бы и пила весь день. «Ну и каково это, по-вашему?» только и спросила она, быть матерью. Элизабет сглотнула слюну. «Вижу, вы обзавелись Библией», кивнула миссис Слоун в сторону лежащей на столе книги доктора Спока. «Да, купила из-за названия», призналась Элизабет. «Здравый смысл, ребенок и уход за ним. Но, похоже, в деле воспитания детей больше бессмыслицы, чем смысла. Многое чрезмерно усложняют» миссис Слоун изучала лицо Элизабет. Странно подобное слышать от женщины, только что совершившей добрую дюжину лишних телодвижений ради того, чтобы сварить кофе. «Занятно», — сказала миссис Слоун. Мужчина пишет книгу о том, что знает лишь понаслышке. руоды уход за младенцем, а потом вдруг бум, бестселлер. Знаете, что я думаю? От начала и до конца это работа его жены. Она лишь поставила на обложку его имя чтобы звучало посолиднее, согласны?» «Нет», — ответила Элизабет. «Ну ладно». Они сделали еще по глотку кофе. «Иди сюда, шесть-тридцать», — сказала Элизабет, протягивая руку навстречу псу. Он подбежал к ней. вы знакомы?» «Мисс Зот, я живу рядом, через дорогу, и часто вижу, как он выходит из дому. Кстати, выгуливать собак без поводка недавно запретили». После слова «поводок» Мадлен открыла рот и издала душераздирающий крик. «Пресвятая Богородица!» — вырвалась у миссис Слоун, которая подпрыгнула на месте с Мадлен на руках. «Миленькая моя, что ж ты творишь?» Она посмотрела на раскрасневшееся детское личико и вновь принялась энергично качать сверток, расхаживая по лаборатории и стараясь своим голосом заглушить детский крик. «Много лет назад, как только я родила...» а мистер Слоун уехал в командировку, какой-то мерзкий тип вломился к нам в дом и стал требовать деньги, угрожая в случае отказа отнять у меня ребенка. А я до того несколько дней не спала и не принимала душ, с неделю не расчесывала волосы и целую вечность не могла присесть ни на минуту. Вот я ему и говорю, хочешь ребенка? Получи!» Она переложила Мадлен на другую руку. Никогда не видела, чтобы взрослый человек улепетывал с такой скоростью. Она неуверенно обвела взглядом комнату. «Может, у вас есть нестандартное решение, чтобы разогреть бутылочку, или мне это сделать старым проверенным способом?» «Вот, заранее подготовила», — ответила Элизабет, доставая рожок из небольшой кастрюльки с теплой водой. «Все новорожденные — сущее наказание», — миссис Слоун передала Элизабет малышку, потеребила нитку искусственного жемчуга на шее. «Я не знала, что вы тут без помощи, а то бы раньше пришла. К вам частенько мужчины наведываются, и как бы в неурочное время...» откашлялась она. «Это по работе», — объяснила Элизабет, не прекращая попыток накормить Мадлен. «Называть как угодно», — ответила миссис Слоун. «Я занимаюсь наукой», — сказала Элизабет. «Я думала, это мистер Эванс наукой занимался». «И я тоже». «Понятно», — миссис Слоун хлопнула в ладоши. «Ну, ладно, мне пора. Теперь вы знаете, к кому, в случае чего, обратиться за помощью. Живу я через дорогу». Она жирно вывела карандашом свой номер телефона прямо на кухонной стене, чуть повыше телефонного аппарата. «В прошлом году мистер Слоун вышел на пенсию, и днями напролет носу из дому не кажет. Поэтому не бойтесь никому помешать». «Напротив, вы сделаете мне одолжение». «Договорились?» Она наклонилась и достала что-то из продуктовой сумки. «Оставлю здесь!» Сказала она, снимая алюминиевую фольгу с керамического сутка. «Не бог ведь что, но питаться вам все-таки надо». «Миссис Слоун», — произнесла Элизабет, осознавая, что не хочет оставаться одна. «Вы, похоже, многое знаете о детях». Так никто другой», — согласилась миссис Слоун. Это мелкие самовлюбленные мучители. Вопрос только в том, для чего заводить более одного ребенка. А у вас их сколько? Четверо. Что вы хотели спросить, мисс Зот? Что-то конкретное? Ну, начала Элизабет, сдерживая дрожь в голосе. Дело в том, дело в том, что я... Да вы попросту, предложила миссис Слоун. Бац, и все. Я ужасная мать, выпалила Элизабет. И не потому, что я заснула в неподходящее время, тут другое. Точнее, все не так. А поконкретнее. Доктор Спок говорит, например, что я должна выработать для ребенка график. Я так и сделала. Но ребенок отказывается жить по графику. Горит слон, фыркнула. Я не испытываю тех чувств, которые положено испытывать в особые моменты... Вы понимаете, о чем я? Нет. В моменты блаженства. В женских журналах, какой только ерунды и не печатают, прервала ее миссис Слоун, не слишком им доверяйте. Это же чистой воды измышления. Мои чувства, их нельзя назвать нормальными. Мне никогда не хотелось иметь детей, сказала Элизабет, но сейчас у меня дочка, и стыдно признаться, я уже дважды была готова ее отдать. Миссис Слоун остановилась около входной двери. Пожалуйста, взмолилась Элизабет, не думайте обо мне плохо а — решила уточнить миссис Слоун. «Вы хотели отдать ее? Дважды?» Она покачала головой и расхохоталась так, что Элизабет вся внутренне сжалась. «Что смешного?» «Дважды? Серьезно? Да посети вас такое желание хоть двадцать раз, вы все еще дилетант в этом деле!» Элизабет отвела взгляд. «Черт побери!» — сочувственно вздохнула миссис Слоун. Перед вами сейчас самая сложная задачка в мире. Ваша мама никогда об этом не упоминала?» Миссис Слоун заметила, как напряглась молодая женщина при упоминании ее матери. «Окей», — мягко проговорила миссис Слоун, — «не берите в голову. Постарайтесь так сильно не переживать. Вы отлично справляетесь, мисс Зот. Все устаканится». «А если нет?» Элизабет пришла в отчаяние. «Если вдруг станет только хуже?» Миссис Слоун отнюдь не принадлежала к тому типу людей, кто лезет обниматься к первому встречному, но сейчас невольно подошла к молодой матери и слегка сжала ее плечо. «Все образуется», — сказала она. «Мисс Зот, а вас как зовут?» «Элизабет». Миссис Слоун протянула руку. «Ну, а я горит. Повисла неловкая пауза, словно назвав свои имена, Они доверили друг дружке чуть больше, чем планировали. Элизабет, на прощание. Можно дать один совет? Начала горет Впрочем, нет, не буду. Не люблю давать советы, особенно непрошенные. Она залилась пунцовым румянцем. Как вы относитесь к советчикам? Я их терпеть не могу. Так или иначе, они внушают вам комплекс неполноценности, и советы дают обычно паршивые. Продолжайте, подбодрил ее Элизабет горит помедлила, затем поджала губы. «Что ж, хорошо. Да это и не совет вовсе. Скорее, рекомендация». Элизабет смотрела на нее выжидающе. «Всегда находите немножко времени для себя», — сказала Горит. «Каждый день. Немножко. Главное, чтобы это время доставалось только вам. Чтобы оно не тратилось ни на ребенка, ни на работу, ни на уборку дома, ни на что другое» только вам, Элизабет Зот. Переключайтесь в эти мгновения на собственные потребности, желания, мечты. Она резко дернула бусы из искусственного жемчуга. И делайте так регулярно. И хотя гарриет сама никогда не следовала этому совету, вычитанному в одном из тех нелепых дамских журналов, ей хотелось верить, что однажды она направит все силы на достижение своей мечты. Любить, любить по-настоящему. Она слегка кивнула на прощание и вышла через черный ход плотно прикрыв за собой дверь и тут словно по команде загласила мадлен